Глава девяностая Сейчас Когда в пентхаусе небоскреба находиться стало невозможно, Дэн разом спустил всех на поверхность планеты. Правда, и тут тряска сбивала с ног, поэтому Шарлин села на недавно упавшее дерево. Арнольд подошел к ней и взял за руки. «Я совершенно не знаю, что предпринять» сказала миссия голосом предельно опустошенного человека. «Через несколько минут мы все умрем, а у меня не осталось ни мыслей, чтобы что-нибудь придумать, ни сил, чтобы сопротивляться». «Любимая», Арнольд улыбнулся, «зато мы будем вместе до последнего, и, как в сказках, умрем в один день». «Утешил, нечего сказать!» — проговорил Дэн, который семенил из стороны в сторону, что соответствовало глубокой задумчивости у человека. Зип и Дип старались держаться ближе к Миррору, хотя он их и не замечал. Теневик находился в прострации, до сих пор не веря в крах операции. Алиса подперла рукой подбородок и думала о майке и о том, как бессердечно с ним поступила. С другой стороны, а чего можно было от нее ждать? Она только-только начала отходить от смерти Эдгара. Тем более, что навалилось все и сразу, не давая даже мгновения на то, чтобы перевести дух и улыбнуться любимому человеку или вообще обращать внимание на что-либо, кроме выживания. Тут мысли девушки повернули в ином направлении. «Майк», — думала она, — «у него есть сущность Перехода, которая всем нам поможет выжить. Но он далеко». Алиса как бы невзначай потянулась своим сознанием к его и с неожиданной, обезоруживающей легкостью смогла прикоснуться. С огромным удивлением девушка увидела, что Майк общается с неким созданием, которые, судя по всему, никто иной, как сущность Перехода. Ого! Это означало, что связь налажена, и всем им, жителям Электро, еще можно рассчитывать на спасение. Но именно в этот момент все снова изменилось. Перед выбравшимися из Пентхауса появились Грайм и Бордеро. «Это еще что?» — воскликнула Шарлин, вскакивая с бревна. Дэн мгновенно обнажил всевозможные орудия, торчащие из лап. Артур толкнул Алису, выводя ее из транса. «Стоп!» Грайм, все еще находясь в виде человека, выставил вперед руки. «Успокойтесь!» «Для того, чтобы выжить всем, нам сейчас просто необходимо объединиться. Лишь сообща, мы спасемся сами и спасем всех остальных!» «Я не верю синему», — сказала Шарлин. «Поддерживаю», — тут же отозвался Дэн. «У нас нет времени на споры», — рыкнул Грайм. «Этот союз продлится недолго. Затем можете поубивать друг друга. Мне все равно». «А сейчас...» Голос, исходящий из мрака, стал чуть ли не нежным. «Алиса, я знаю, что ты можешь связаться с Майком. Я чувствую это». «Скажи ему, что нам позарез нужна сущность Перехода, чтобы выжить, будь добра!» Алиса выдохнула, закрыла глаза и попыталась сосредоточиться, что в условиях постоянной тряски и под наблюдением нескольких пар глаз оказалась весьма сложной задачей. Наконец у нее получилось, и она снова почувствовала сознание юноши совсем рядом. «Майк! Майк!» Позвала она.